глава 33 так о чем ты хотел поговорить спросил фай груз он у вас на руднике в целости и сохранности чертов выскочка дювен швырнул окурок сигары под ноги и тот рассыпавшись искрами угас в расистой траве этот хайзель из-за него все могло пойти наперекосяк и он еще смеет требовать от меня чтобы я представил его при дворе а я предупреждал тебя дювен Нужно было с самого начала работать с нами. От него нужно избавиться. Холодно отчеканил барон. Сможешь. Файл удовлетворенно хмыкнул. Ему явно понравилась эта идея. До мурашек, до легкого замирания где-то под ребрами. Что получил взамен? Взамен? Рудников уже мало. У Хайзеля много верных людей. Убрать его — это не прогулка по ночному базару. Он осторожен, как старый лис. Дювейн выругался, достал еще одну сигару, чиркнул зажигалкой. Клубы дыма, словно призрачные змеи, поплыли в сторону спящего сада. Город. Весь бизнес этого доморощенного аристократа. И рудники останутся под покровительством черных клинков. Черные клинки? Еще одна банда и... Фай? Но он же... Он стражник, друг детства. Мальчишка с разбитыми коленками, что делился со мной теплыми лепешками у пекарни. Еще я хочу долю от распространения аконита. 20%. 30%, мгновенно парировал Фай. Не наглей. 25. Не забывай, Дювен, мои парни хорошо сработали с той баржей. Если бы не. Случайность! В голосе Фая прозвучала насмешка: Служба безопасности уже знала бы о всех твоих грязных делишках. Аконит. Барша. Воздух внезапно стал едким. Я судорожно вцепилась пальцами в шершавую листву изгороди. Двадцать пять. Договорились. Шаги. Барон развернулся и зашагал обратно к особняку. Его силуэт быстро растворился в сумерках. Фай стоял на месте еще несколько мгновений, а потом тоже ушел. Но в другую сторону, через дальнюю калитку в стене сада. Нет. «Нет-нет-нет, как же так, Фай! Я доверяла ему и, похоже, совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. Пальцы впились в собственную ладонь так, что под ногтями вспыхнула боль. Этот город, он прогнил до самого основания. И никому, никому нельзя доверять. Никому, кроме Айрона. Но если и он врет. Боги, дайте хоть что-то твердое в этом рушащемся мире. Вдруг за спиной послышалась дробь шагов по гравию. Ледяная глаз страха пронзила всё тело. «Дюэйн, он все таки меня увидел!» Рывок, резкий поворот. В зыбком свете фонарей стоял Корин. Пьяный. Странно, он никогда не позволял себе напиваться. Максимум — это вино за обедом. Но времена, похоже, меняются. «Моя маленькая шлюшка!» Презрительно выплюнул бывший муж. «Здравствуй, Корин. Руки сами скрестились на груди. Старый, изъеденный годами жест щит. «Как ты вообще оказалась здесь? Начала продавать себя за деньги?» «Да-да, я ведь предупреждал». Я пропустила мимо мимушей. Вместо этого в голове летали совсем другие мысли. Корин вообще знает про дела своего новоиспеченного тестя. «А ты... проклятье!» Корин сделал шаг, тело его накренилось и он едва удержал равновесие, не шлепнувшись лицом в пыль дорожки. «Что тебе нужно? Что нужно? Разве я не могу поговорить со своей женой?» «Бывшей женой», — отрезала я. «Бывшей? Сука ты, а не жена!» Обитые боль мои старые знакомые поднялись комом в горле. «Ты пьян, и нам не о чем с тобой говорить». Я развернулась, собираясь уйти, но грубая ладонь вцепилась в запястье больно до хруста костей. «Куда? Я еще не закончил!» — прорычал Корин, дергая меня на себя. Запах алкоголя ударил в лицо. Тело среагировало раньше разума. Свободная рука взметнулась, и я ударила бывшего мужа по щеке. Корин замер. Его глаза сначала просто круглые от изумления, медленно заполнились густой кипящей яростью. «Тварь! Он рванул меня к себе с такой силой, что я едва устояла на ногах. «Думаешь, можешь меня ударить? Меня?» Слова превратились в невнятное бормотание. Корин потащил меня прочь от главной аллеи, к дальнему углу сада, туда, где недавно разговаривали барон с Фаем. «Пусти!» «Сейчас, сейчас мы с тобой поговорим, ты все мне расскажешь». И вдруг Корина резко отбросила назад. Из самой гуще мрака, будто разорвав саму ткань ночи, возникла высокая фигура. Мощная рука схватила Корина за плечо и тряхнула, как котенка. «Айрон!» Корин с глухим бульканем рухнул на колени, выплевывая слюну и проклятие. «Какого черта ты кто такой? Не суй нос! Это моя жена! Бывшая жена!» выкрикнула я. Айрон шагнул вперед. «Глаза! Его глаза!» Они горели. Буквально. Золотое пламя плясало в радужках. Воздух вокруг него загустел, задрожал, наполнившись невыносимым жаром, словно от распахнутой топки. «Еще раз тронешь ее». Айрон присел на корточки, и его лицо оказалось в сантиметре от побледневшего корена. «И я вырву тебе руки. По одной. Медленно. А потом сожгу то, что останется». Из приоткрытого рта Кейна вырвался тонкий дымок. Курин взвизгнул, по бабье жалко, и попытался отползти, но спиной уперся в каменное на основании беседки. «Убирайся», — выдохнул Айрон, пока я не передумал. Курин вскочил, удивительно быстро для пьяного, и бросился прочь, напоминая перепуганного таракана, залитого внезапным светом. Я выдохнула. Ладонь, прижатая глазам, стала единственным якорем в плавающем мире. И я не видела Айрона, но чувствовала. Кожей, каждым вздыбленным волоском на руках. Он был так близко, что стоило лишь дрогнуть и пальцы наткнуться на грубую фактуру камзола, на жесткую пряжку, на исходящее от него всепоглощающее тепло. «Я подвел тебя». «Подвел?» — переспросила, не открывая глаз. Мне не нужны были ослепительные люстры, пестрый наряда гостей, фальшивый блеск торжественного зала. Нужно было только это, сгусток тишины и тепла, неровное дыхание где-то у самого виска. Обещал, что буду рядом, а сам. «У тебя работа, важные дела», — прошептала я. Шершавая ладонь осторожно, с почти невероятной для таких рук нежностью, коснулась щеки. слёзы. Я снова их не удержала. Айрон мягко смахнул соленую каплю большим пальцем. И в этот миг сквозь ткань его одежды, сквозь кожу и кость донесся звук. Нерычание. Скорее, далекий приглушенный гул, низкий и вибрирующий. Дракон? Я слышу его дракона? Я открыла глаза, и мир ворвался обратно. Ослепительный, резкий. В глубине глаз Айрона все еще тлели золотые угольки. Он ревнует. Крепло пояснил Айрон, не убирая руки от моего лица. Рычание в его груди снова повторилось, на этот раз чуть громче. Ревнует из-за лица на него. Кейн кивнул куда-то в пустоту. «За то, что посмел тебя коснуться. И на меня, за то, что позволил этому случиться. А знаешь, что самое забавное? Что?» «Я никогда раньше не слышал его. Настолько ясно». «Разве такое возможно?» Хотелось спросить мне. Вообще, к Айрону у меня накопилось много вопросов. Но я понимала, они могут подождать. Сейчас вообще не время для сантиментов. Но, признаюсь честно, мне до щемящей боли в сердце захотелось обнять его, прижаться к груди, вдохнуть его дымный аромат, погрузиться пальцами в волосы. На сегодняшний прием он убрал их назад, но мне захотелось их растрепать. Так Айрону шло гораздо больше. «Мне кажется, все разговоры лучше оставить на потом». Я отстранилась. Айрон нехотя убрал руку с моей щеки и глухо выдохнул. Я почувствовала, как дракон внутри него недовольно заворочился. Странное ощущение. Будто чужие эмоции просачивались сквозь невидимую завесу. О драконах я знала катастрофически мало. Скрытый, гордый народ, почти вымерший. Трагедия целой расы. «Прости», — выдал Айрон, пряча руки в карманах. Я не должен был, не имел права. Я закусила губу. Стоило объяснить, что дело не в нем, не в притяжении, которое тлело между нами. Но в дверном проеме мелькнула фигура Дювейна, и мысли мгновенно перестроились. «Зачем ты здесь на самом деле?» Айрон моргнул, явно не ожидая такой смены тона. Но мне нужна была уверенность, прежде чем делиться подслушанным разговором. «Как давно работаешь под прикрытием?» «Ри». Это вопрос жизни и смерти, Айрон. Что-то в моем взгляде заставило Кейна сдаться. Два года. Он устало прикрыл веки. Мне потребовалось два года, чтобы подняться, но не затем, чтобы разоблачить Хайзеля. Тогда зачем? Мне нужно выяснить, на кого он работает, ответил Айрон. Хайзель так мелкая сошка, нам нужна рыба покрупнее его взгляд скользнул по лицам за стеклянными дверями. «Любой из этих людей может оказаться главным звеном в цепи. Хайзель доверяет мне. Пока. Однако всеми секретами делиться не спешит. Рок считает, что он боится. Но мне кажется... А как насчет Дюэйна?» Я проследила взглядом за бароном. Сейчас он оживленно беседовал с группой гостей на террасе. «Маловероятно», — Айрон покачал головой. Мы проверяли его. Дюайн чист. Хотя, не спорив, в прошлом у них с Хайзелем определенно были какие-то дела. «Дела эти продолжаются и по сей день», — решительно заявила я. «Ты что-то узнала?» Сердце застучало где-то в висках. Пальцы сжались в кулаки. Я посмотрела на Айрона, на его серьезное лицо, на золотистой искры в глазах, которые еще тлели, как угли после пожара. «Да», — прошептала. «Я кое-что слышала». Не говоря больше ни слова, я схватила Айрона за руку и потянула в самую глубь сада, подальше от аллей усыпанной светом фонарей, от разрозненных всплесков смеха, от любопытных, блуждающих взоров. Мы остановились возле старой каменной скамьи, наполовину скрытой густыми кустами жасмина. Я подслушала один разговор, начала я, уставившись на трещину в скамье. «Дюэйна и... главаря черных клинков», Черные клинки? Этери, ты уверена? Более чем? Вот же черт! Кто они?» Айрон провел пальцами по волосам, безжалостно сдирая аккуратность укладки. «Раньше именно они управляли этим городом», — сказал он мрачно. Но потом появился Хайзель и постепенно вытеснил их. «Мы думали, банда ушла в подполье или вообще распалась». «Но черные клинки не исчезли», — прошептала я. «Они прибрали к рукам рудники. Дьявол!» сплюнул Айрон. Мужчина принялся ходить взад-вперед, явно что-то обдумывая. Я следила за его фигурой, мелькающей среди сумрака, а потом задала вопрос, хотя ответ уже соднил горло. «Айрон, что случилось с Роком?» «Мы с ним должны были незаметно перехватить баржу, не дать ей отплыть в столицу. Но нас опередили. И теперь я знаю, кто. Мать их!» Кейн силой сжал кулаки. Откуда они узнали, что Баржа с саканитом пойдет именно по Сельфиде? Серебряная долина окружена десятками мелких рек. Дювейн же не мог. Нет. Голос дрожал, несмотря на все мои попытки его контролировать. Не мог. Ри. Айрон наклонился, и его дыхание коснулось щеки. Что случилось? Я знаю, кто рассказал черным клинкам о Барже. Я сглотнула ставшую противно горькой слюну. Шумно вздохнула и продолжила. Это была я.